Всего мне избежать драки. Но я понимал, что где-где, я -где, здесь я непременно буду драться. Однако доктор стоял неподвижно, прислушиваясь к тому, что бормотал внизу черпанов. Четверо кулаков, направленных против нас, тоже не обращали внимания на нас. Мало ли какие могут остановиться прохожие. К тому же они прислушивались. Если откинуть те спортивные термины, которые употреблял один... А в сущности, спрашивал другой, я рекомендую читать, откидывая первый вопрос, который задавался для прохожих. «Ты прекрасно. Тебе было сказано, не набирай рабочих. Удар!» Черпанов, видимо, пытался подняться. Молчание. Он встает, умывается. Он желал объяснения. Черпанов после опыта, проделанного им в Москве, видел в могущество своей мысли — Ты прекрасно. Зачем же ты набирал, когда можно было безопасно ломать комедию? Молчание. Я думал набрать и передать рабочих. Строительство. Опять удар. Молчание больше предыдущего раза в два. Блеск воды. Вздох. Черпанов собирается с мыслями. Ты прекрасно, Но ты собирал раб силу. «По краденному паспорту, но ради моих заслуг они будут учтены. А основная задача, порученная тебе?» Двое с кулаками, направленными на нас, нетерпеливо воскликнули, им надоело охранять тыл, и они желали участвовать в драке. «Мы так и предполагали?» — голос инструктора. «Все идет прекрасно!» — опять удар. Черпанов долго собирался с мыслями. Инструктор воскликнул, но никто не отвечал. Я думаю, что он упал в воду. Вдруг он воскликнул. Ну, раз мы с вами сговориться? Ничего. Я от строительства увиденного в Москве не обалдел. Я вам говорю, корона у дяди Савелия. Не трогай дядю Савелия. Прекрасно, прекрасно, воскликнул доктор. Удар. Черпанов молчал, боюсь, что он не смог вынести. Но он заговорил своим ослабевшим голосом. «Ты прекрасно. «Ты нашел подлинного Черпанова и с ним сговорился, а?» «Мы этого не учли!» «Что мне подлинный Черпанов?» «Я сам себе Черпанов!» «Я действительно предъявил великую идею!» «И вот, когда надел костюм, вы увидите!» «Здесь они подобной наглости не вытерпели, ударили сразу, но Черпанов не падал!» Они все сбежали вниз, они его били в пятером, перекидывая друг к другу. Он носился среди них, как мешок, но не отпускаясь сюртука, ловко, словно кланяясь, однако он молчал. Наконец он прорвал фронт и упал в реку. Если со стороны посмотреть, то люди баловались. Они били не так, как бьют вообще, размахиваясь, чуть ли не заверсту, а сила мускулатуры была с разбегу не более. Осьмой метра пинками, так сказать. Ему подали руку, а они не знали, что он не утонет, но его не было. «Утонет!» — воскликнул я. «Нет!» — сказал доктор. Они правильно угадали, что Черпанов ошеломлен московским строительством, но не учитывают силы этого ошеломления. И точно они удивились, переглянулись, если можно говорить вообще о выражении на этих тупых лицах, этих лбах, которых бы лучше уж не было. Черпанов вынужден метрах в пятнадцати. Вначале из воды выныривали записные книжки, карандашки, ручки, показывая следованные ряне, листки, мандаты, печати. Затем показались его бутсы, желтые в белом. Они плыли, толкаясь носами, но быстро потонули. Вообще удивительно, что они выплыли. Я думаю, что для придания себя роста Черпанов носовал такое количество стелек, что они и поплыли отдельно. Затем показался он сам, держа в зубах зеленый костюм. Пуговицы ярко блестели на солнце. Нужно было, чтобы Черпанов доплыл до середины реки, пока лебедевы осмыслили то, что происходит и что произошло с Черпановым. Налево был темный свод храма Христа Спасителя, желтый забор вокруг, затем парапет на и каменный мост, напротив, дом правительства. Образовалось нечто вроде опрокинутых качелей, посредине которых плыл черпанов два столба с перекладинкой, причем перекладинку изображал мост.